Каждый раз обещаю себе, что больше такое не повторится, и уж в этот раз я точно сдержу обещание. «Сдержишь — до следующего раза», — отвечаю я, и мы немного ускоряемся, направляясь к роще. Уже почти у самой идущей вдоль реки тропы до нас доносится душераздирающий крик. Какое-то мгновение, пока мимо нас грохотом проносится автобус, и я вижу, как Нижняя улица живет своей обычной жизнью. Я думаю, что нам почудилось. Но крик... Повторяется. Это явно кричит ребенок, и эхо разносится по лесу. Джейк реагирует первым. Он несется по парку к тому месту, где я вошел в рощу двадцать лет назад. С быстро бьющимся сердцем я бегу за ним, и вместе мы раздвигаем ветки, сильно с тех пор разросшиеся. Едва мы оказываемся в подлеске, как из-за деревьев выскакивают два мальчика лет 10-11, Их лица искажены ужасом. Старший начинает говорить, захлебываясь словами. «Там, в лесу, там женщина!» Переминаясь с ноги на ногу, в разговор вступает младший с раскрасневшимся, залитым потом лицом. «Она висит на дереве!» «Вы можете показать дорогу?» Быстро спрашивает Джейк, и я вижу сомнения в глазах обоих ребят. «Не бойтесь, мы будем с вами», — говорю я. Старший мальчик разворачивается, увлекая за собой Джейка, а младший берет меня за руку, и мы с ним бежим, петляя между деревьями. Мне как будто снова восемь и я снова бегу по узкой извилистой дорожке вглубь леса. Заросли становятся все гуще, из земли торчат замшелые корни деревьев, и я кричу «Джейк, притормози!» Видя, что он снижает скорость, я поворачиваюсь к бегущему рядом мальчику. «Как тебя зовут?» «Оскар, а это мой брат Гарри. Мне девять, а ему одиннадцать. Мы каждое утро срезаем дорогу в школу, идем через лес. Сегодня мы вышли попозже, мне пломбу ставили». «Меня зовут Бен, а это Джейк». «Мы уже близко?» — Оскар кивает. «Ты сможешь туда вернуться?» Он снова кивает. «Вот сюда!» — говорит Гарри торопливо и снова несется вперед, раздвигая ветки. Завидев просвет, мы подбегаем к поляне, и я, как и тогда, сразу замечаю разбросанные по земле окурки. В центре поляны мы останавливаемся. Гарри разворачивается и показывает на развесистый дуб, возвышающийся над тропинкой, по которой мы прибежали. Я чувствую, что Оскар утыкается головой мне в бок. Я прижимаю его к себе, не в силах отвести глаз от увиденного. Дерево стоит несколько особняком, раскинув ветви в разные стороны. На самой толстой из них, слегка покачиваясь на ветру, висит тело Элизабет Вокс. Часть десятая. Ночью Корин почти не спала. Мешал дождь, беспрерывно барабанивший по холодному бетонному полу, а еще оглушающий крик женщины, снова и снова звучавший у нее в голове. Глава 66 Мы с Дэнни стоим у окна в моей гостиной, когда комнату заполняет гул вертолета с телевизионщиками. Перед входной дверью Барнсдейл вводит в курс дела старшего офицера. Хадли Коман снова заполонили журналисты. Столпившись напротив дома, они наперебой выкрикивают вопросы, но слова разобрать нельзя. Поэтому непонятно, обращаются они к детективам или ко мне. Мы с Дэнни отходим вглубь комнаты и садимся на диван. Барнсдейл все еще полагает, что Элизабет Вокс может быть причастна к смерти Лангдон, говорит Дэнни. Теперь уже она наверняка откажется от этой идеи, отвечаю я. Ведь миссис Вокс задушили и повесили. Дэнни поднимает брови. Она сказала мне, что мы должны рассматривать все версии. Подозреваю, это означает, что у Барнсдейл нет никаких версий. Она уцепилась за теорию про семью Воксов, потому что у нее нет ничего другого, — говорю я. «Можешь мне рассказать, как все вчера прошло с миссис Вокс?» Дэнни привстает и выглядывает в окно. Барнсдейл все еще разговаривает с начальством. «Миссис Вокс пришла на допрос одна», — говорит Дэнни, понизив голос. «Барнсдейл допрашивала ее около часа, но мы не узнали ничего нового». Миссис Вокс продолжала настаивать, что ее муж знала Лангдона и Фэр Чейлд не больше, чем у любых других учеников школы. Допрос закончился около пяти. Сегодня утром я просмотрела записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как она выходит из нашего здания и направляется по центральной улице к станции. Чтобы вернуться на поезде в Ричмонд, говорю я. Да, отвечает Дэнни, снова выглядывая в окно. Но тут вот какая штука. Она появляется на станции в 9 минут шестого, покупает в кафе Нира что-то, похожее на стакан чая, и проходит через турникет. Я киваю. Потом останавливается перед информационным табло, продолжает Дэнни. И как раз в это время из поезда, приехавшего с Ватерлоо, начинают выходить пассажиры. Миссис Вокс поворачивается и идет вслед за ними в город, опять на центральную улицу. «С чего бы ей входить в вокзал, а потом возвращаться в город?» спрашиваю я. Дэнни быстро встает и устремляется к окну. «Я следую за ней, и мы видим, что Барнсдейл все еще стоит перед домом». «Сразу после смерти Лангдона было принято решение связаться с Джоузи Фэйрчайлд и заняться ее переселением», — говорит Дэнни. В последние дни кентские полицейские несколько раз приходили к ней, но не заставали дома. Одна камера видеонаблюдения зафиксировала, что днем в воскресенье она села на поезд в сторону Лондона, Вечером она приехала на вокзал чарин кросс и пересела там на поезд, идущий в Хадли. «Так в том поезде была Джози Фэрчайлд?» «Именно!» — восклицает Дэнни. «И Элизабет Вокс увидела ее на станции Хадли и узнала?» «Похоже, да». «Ты думаешь, у них была назначена встреча?» — спрашиваю я. Если мама общалась с Лангден, хотя мне это по-прежнему кажется немыслимым, то почему бы миссис Вокс не общаться с Фэрчайлд? Об этом нет никаких сведений, говорит Дэнни. Коснувшись ее руки, я показываю на Барнсдейл, которая идет к открытой двери моего дома. Дэнни понижает голос и быстро договаривает. Фэрчайлд вышла в город, и Элизабет Вокс последовала за ней. Фэрчайлд направилась к реке, и миссис Вокс тоже. Судя по записи с камеры, стоило Фэрчайлд миновать ночной дозор, как там же прошла Элизабет Вокс. «А после?» — спрашиваю я. «Ты имеешь представление, где сейчас Фэрчайлд?» Дверь в гостиную распахивается. Барнсдейл в упор смотрит на Дэнни. "Ни малейшего!» — отвечает Барнсдейл на мой вопрос. Глава 67. Приглашаю детектива сесть. Мы с Дэнни возвращаемся на диван. «Сын Джоузи Фэрчайлд живет в Хадле, говорю Барнсдейл. «Его зовут Нейтон Бевин, и он работает барменом в ночном дозоре». Не теряя самообладание, детектив поправляет идеальную складку на своих черных брюках, а потом смахивает с них воображаемую пылинку. Блестящие глаза Дэнни выдают ее удивление, но она молча ждет реакции начальницы. «Я уже должна была усвоить, мистер Харпер, что вы всегда полны сюрпризов. Мне хочется ее поблагодарить, но вместо этого я отвечаю ей лишь смущенной улыбкой». «И как давно вы об этом знаете?» — спрашивает она. «Достоверно». «Со вчерашнего позднего вечера». Барнсдейл кивает. «Вы с ним разговаривали?» «Нет смысла скрывать что-то от Барнсдейла. «Да. Он живет в доме на холме над Хадли Коман. Кажется, номер 21». «Как мило!» — откликается Барнсдейл. «Вместе с женщиной по имени Сара Райт и ее сыном Максом». Дэнни записывает имена. «Но у меня нет оснований полагать, что он общался с Джози Фэйрчайлд или имеет отношение к убийству миссис Вокс.